Бруклинский мост Издай, Кулидж, радостный клич, На хорошее и мне не жалко слов, От похвал красней, Как флага нашего материка. Хоть вы и разъюнайтед стец офф Америка, Как в церковь идет помешавшийся верующий, Как в скит удаляется строк и прост, Так я вечерний, сереющий, мерящий Вхожу смиренный на Бруклинский мост. Как в город, в сломанный, прет победитель, На пушках, жерлом, жирафу подрост, Так пьяный славой, так жить в аппетите, Влезаю, гордый, на Бруклинский мост. Как глупый художник в Мадонну музея Вонзает глаз свой влюбленный остр. Так я с поднебесья в звезды усеян, Смотрю на Нью-Йорк сквозь Бруклинский мост. Нью-Йорк до вечера тяжек и душен, Забыл, что тяжко ему и высоко, И только одни домовьи души Встают в прозрачном свечении окон. Здесь еле зудит элевейтеров зуд, И только по этому тихому зуду Поймешь, поезда с добежанием ползут, Как будто в буфет убирают посуду. Когда ж, казалось, с под речки начатой Развозит с фабрики сахар лавошник, То под мостом проходящие мачты Размером не больше размеров булавошных. Я горд вот этой стальной умилей, Живьем в ней мои видения встали. Борьба за конструкции вместо стилей Расчет суровый, гаек и стали. Если придет окончание света, Планету хаос разделает в лоск, И только один останется, этот, Над пылью гибели вздыбленный мост, То, как из косточек тоньше голок Тучнеют в музеях стоящие ящеры — Так с этим мостом столетий геолог Сумел воссоздать бы дни настоящие. Он скажет, вот эта стальная лапа Соединяла моря и прерии, Отсюда Европа рвалась на запад, Пустив по ветру индейские перья. Напомнит машину ребро вот это, Сообразите, хватит рук ли, Чтоб став стальной ногой на Мангеттен К себе за губу притягивать Бруклин. По проводам электрической пряди Я знаю эпоха после пара. Здесь люди уже орали по радио, Здесь люди уже взлетали по аэро, Здесь жизнь была одним беззаботная, Другим голодный протяжный вой. Отсюда безработные в гудзон кидались вниз головой. И дальше картина моя без загвоздки, По струнам канатом аж звездам к ногам. Я вижу, здесь стоял Маяковский, Стоял и стихи слагал по слогам. Смотрю, как в поезд глядит эскимос, Впиваюсь, как в ухо впивается клещ, «Бруклинский мост, да, это вещь. 1925 год».